Глава двадцать шестая. Андрей быстро закрыл ладонью правой руки лицо, левой вытащил из кармана маску, живо надел ее и бросился вон из кабинета. Что с ним? удивился Мурзик. Забудь, отмахнулась я и встала. Давай завершим комедию. Значит, тебя нанял мой муж. Стала участницей спектакля, причем дешевого. Если бы ты знал, сколько твой супруг заплатил за мое появление, то не произнесла бы сейчас дешевого. Обиделся воинов. Самое неприятное в истории то, что супруг считает меня идиоткой, которая способна поверить в то, что он нанял на время своего отсутствия заменителя. Продолжила я. Ты здорово переигрывал. Виду не показывала, что знаю. Твоя задача. Довести меня до взрыва негодования, но я больше не способна прикидываться дурочкой. У меня много дел. Твое присутствие мешает. Спасибо за комедию, она получилась интересная, моментами смешная, но хватит. Я мог изобразить кого угодно, возразил Сергей, но у начальника имелась информация от заказчика. Тот хотел, чтобы я вел себя с его бабой так, как она с мужем обращается. Постоянно обижается, ноет, всем недовольна. Я зеркало. Моя задача довести ее до вопля. Ты невыносим, убирайся прочь. Как только эти или похожие слова прозвучат, я должен показать видеозапись, ее твой мужик сделал, а потом уезжать в агентство. Но есть условия: нанят на время отсутствия законного супруга. Необходимо продержаться минимум пять дней, и ни в коем случае нельзя, чтобы жена догадалась, кто я. Тебе следует пребывать в уверенности. Получила заместителя невыносимого дядю. Бредови еще ничего не слышала, остановила я воинова. Глупее затеи не знаю. Вообще-то я актер, снимался в массовых сценах. Принялся оправдываться Сергей. Иногда получал роль со словами, ну что-то вроде: ищите Васю, он пошел в магазин. Платили копейки, жили за счет жены. Некомфортно на шее у бабы сидеть, а что делать? Потом случайно узнал про агентство. Теперь изображаю, что велено. Деньги нормальные получаю. Я хороший профессионал. Да ни один режиссер это не понял. а л л г е н с т в е сообразили, кого получили. Воинов теперь у них самый дорогой актер. Устраиваю спектакль для одного зрителя, редко для группы. Никогда из образа не выхожу. Но сегодня случилось. Помнишь, как я из кабинета убежал? Да, ответила я. Сын у меня родился, засмеялся Воинов. Вот и выпал из роли. Браку нашему не один год. Очень мальчика хотели, да все никак. Потом махнули рукой: нет нам сына, ну и ладно. А через месяц жена беременна. Ждали только через десять дней, а он поторопился. Я и потерял контроль над собой. Поздравляю, улыбнулась я, о т м е н я в подарок набор средств по уходу за кожей младенца. Вот спасибо, обрадовался мурзик. И почему все, что связано с малышами, требует непомерных денег? Памперсы, дрож ь пробирает, ночной горшок с музыкой, да он как пианино стоит. Обычного без разноцветных фонариков и мелодий нет. У меня к тебе просьба. Говори, разрешила я. Ты единственный из всех клиентов. Поняла, какая передо мной задача поставлена? Вздохнул Мурзик. Сделай одолжение. Не гони вон, много чего могу, рукастая я. Дверка шкафа у тебя в прихожей на одной петле держится, поправлю. Поживу у тебя, не помешаю. Наведу порядок. Пройдет нужное количество времени, ты посмотришь видео, я в агентство вернусь. Мне хорошо заплатят, а у тебя порядок, гардероб починен. Идет? Если откажешься, сразу умотаю, но тогда шиша не оплата. А деньги очень нужны. Ладно, согласилась я. Твой мужик странный, продолжил Мурзик, когда мы пошагали по коридору. Описал жену как вздорную, глупую, обнаглевшую от больших денег бабу, которая ничего из себя не представляет, не дает супругу жить истериками и скандалами, никогда не меняет своего мнения. Ну, я себя вел так, потому что т е б я изображал. Зеркалил девицу. Я открыла дверь в торговый зал. Мой супруг не мог говорить подобное. У нас произошел спор на тему, можно ли меня вывести из себя. Я говорила нет, а супруг у в е р я л да. Поэтому вам предстояло своими капризами довести меня до вопля, доказать правоту мужа. В агентстве говорили совсем другое, возразил Воинов. Странно. Это же заказ, необходима точность при исполнении. Я зеркало истеричной бабенки. Я пожала плечами. Странно. Все же думаю, тот, кто отправлял тебя ко мне, ошибся. Сережа, просьба, надо съездить по рабочим делам в город, недалеко. Может, прокатитесь со мной? Одно скучно. Сообщать о том, что хочу во второй раз посетить Славкину пустошь? Найти Рудольфа и потребовать от него вернуть веру домой я не стала. Но и встречаться с вруном наедине показалось неразумно. А вот появиться в компании с воиновым очень даже хорошо. Конечно, сразу согласился Мурзик. Я за тобой как нитка за иголкой. Ты же мне помогла, согласилась не говорить мужу, что весь его коварный план разгадала. Я не лишусь денег. В благодарность все, что хочешь, сделаю. Мы вышли в торговый центр, двинулись к выходу и столкнулись с Братовой, начальницей консультантов. Привет, Стёпа, сказала Раиса. Как дела? Нормально, ответила я. Что-то у нас холодно. Мне наоборот жарко, возразила Братова. И тут появилась баба Нюся. Девки, подвиньтесь. Велела она орудуя шваброй около моих ног. Дайте протереть. Что сейчас разбили? вздохнула Рая. Запах н е ч у е ш ь хмыкнула главная уборщица. Несет как на помойке в Африке. Ночь в Мавритании обрадовалась братова. Баба н ю с я может тебе перейти в отдел п и а р а и рекламы? Текст. Наш новый парфюм издает необычный модный аромат помойки в Африке. Несомненно п р и в л е ч е т араву покупателей. Сказано, отойдите, так отвалиете. Рассердилась Анастасия Яковлевна. Холодно у нас, повторила я, и м о к р о прямо ступни з а л е д е н е л и Баба Нюся оперлась о швабру. На сухо не протереть, и ты в туфлях. Как можешь сырость ощутить? Перестань глупости говорить. Лучше в другой раз ноги хорошо вытирай, а то вон сколько грязи за тобой тянется. Раиса вскинула брови. А и правда? Степа где б р о д и л а По чернозему? Анастасия Яковлевна нагнулась. Нет, по свалке вроде. Похоже на пыль от э -э картошки. Клубни не пыльные, они просто в земле сидят. Решил примкнуть к беседе Мурзик. И если учесть цвет, то Стёпа гуляла по свекле. Я сделала шаг в сторону. Стой, с к о м а д о в а л а а н а с т а с и я Яковлевна. Не шевелись. Идешь а с подметок прямо комья падают. Я посмотрела на пол. Поняла, что стою в центре кучки чего-то. Смахивающего на землю странного цвета, подняла ногу, от нового ботиночка, недавно приобретенного в магазине, отвалилась подметка, шлепнулась на плитку и рассыпалась в мелкое крошево. Я застыла с верхней частью обуви в руке. Степашка, у тебя туфли разваливаются, расхохоталась Рая. Ой, не могу, держите меня с е м е р о Я разжала пальцы, остаток ботинка спланировал вниз, улегся около кучи, в которую превратилась подошва, и живо распался в к р о ш е в о Опана! восхитилась баба Нюся. Получите европейское качество. Вот почему тебе холодно и мокро стало. б а р е т к и растворяются. А носы ну, май вторую. Вот еще. Шагай так в офис. Притормозила меня р а я Степа, у тебя, наверное, в кабинете туфель полно. Я двинулась к стенду с губной помадой. Стой, стой! заголосила Анастасия Яковлевна. За м а р и Не хочу по всему залу за к о з л о в о й ш л ё н д р и т ь со шваброй. Модная твоя покупка погибает. Вовремена настали. Вот дела, в о шьет-то как. Помню, как мне бабушка отдала свои туфельки. е й их сапожник во Владикавказе сделал в 1901 году на свадьбу. Бабули их до 59 носила. Внучке потом подарила. И как новые лодочки. Я их долго по праздникам надевала. Потом хотела дочке отдать, а Нинка морду отвернула. Мама сама на с и м у м и и обувной промышленности, я позориться не хочу. И что? Мои дореволюционные туфли по сей день отлично смотрятся. А Нинка в страшных копытах ходит, каждый сезон их меняет. Я сбросила вторую туфлю. Мурзик, подожди меня здесь. В офисе есть другие туфли. Надену их и вернусь.